«Хорошо, машина у подъезда. Когда мы спустимся, ты сядешь сзади. Говорить ни с кем не будешь, даже смотреть не будешь». Его прервал дверной звонок. Все трое уставились на дверь. Молчание Бакстера обеспокоило Дэнни, она затаила дыхание. Наконец Бакстер заговорил. «Ты, — коротко приказал он Дэнни, — убирайся туда». Он показал на пустую спальню. «Под кровать. Услышу хоть звук». «Бакстеру не нужно было продолжать». Дэнни покорно поспешила в комнату, где спала, когда поранила руку. Звонок раздался снова. На этот раз более долгий и нетерпеливый. Дэнни дрожала, забираясь под кровать и сворачиваясь клубком в углу. Она вся похолодела от страха. Девочка не понимала, чего боялся Бакстер, но точно знала, что он испуган. Зная, на что он способен, спокойный, она могла только предполагать, что случится, а слушайся она его теперь. Дэнни чувствовала, что готова разрыдаться, но подавляла всхлипы. Если кто-нибудь их услышит, Бакстер без сомнения ее убьет. Хелли бегом пробежала весь путь до черной двери. Как только она покинула полицейский участок, зарядил сильный дождь. Она почти ничего не видела, торопливо шагая по мокрым мостовым, с одной единственной мыслью в голове. «Она должна найти свою дочь. Никто не сделает этого за нее. Она должна найти дэни Теперь она стояла у двери и нажимала на звонок, стараясь выровнять сбившееся дыхание. Она должна себя контролировать. Хелли на мгновение прикрыла глаза, сделала глубокий вдох и снова надавила на кнопку. Подождала. Ответа не было, но она не уходила. Она не могла уйти. Там должен быть кто-нибудь, с кем она сможет поговорить. Должен. Она надавила на кнопку снова. В этот момент дверь открылась. На пороге стоял мужчина. Он был хорошо одет, голубые джинсы, кожаная куртка и тщательно выбрит. Его длинный нос, казалось, когда-то был сломан. Хелли ощущала запах лосьона после бритья, резкий и подавляющий. «Да», — произнес он, — «чего вы хотите». В его речи ощущался шотландский акцент, и он явно был недоволен тем, что его побеспокоили. Хелли сделала глубокий вдох и выпрямилась. Она почувствовала, как мокрая прядь волос упала на лицо, но не убрала ее. «Я ищу Элли», — сказала она уверенно, как только могла. Мужчина медленно наклонил голову. «Элли?» — повторил он немного, погодя. «Вашу подругу?» Не совсем произнесла Хелли твердым тоном, который должен был ясно указывать, что она больше не хочет это обсуждать. Мужчина, казалось, обдумывал возможные варианты ответа. Наконец он сделал несколько шагов назад. «Тогда вам лучше будет войти», — спокойно заключил он. Дрожь пробежала по спине хэлли Она вгляделась в открывающееся перед ней пространство. Оно было темным и неприветливым. Хелли только и могла видеть, что ведущую наверх лестницу, и внутренний голос уговаривал ее не входить. Она колебалась под взглядом мужчины, наблюдавшего за ней слегка прищуренными глазами. Затем, инстинктивно подавшись вперед, переступила порог. «Все время наверх», — подсказал мужчина. Хелли пошла к лестнице, чувствуя, что он закрывает за ней дверь. Запирает на ключ. Она остановилась и обернулась. «Не стоит оставлять ее открытой», — пояснил мужчина. Убрал ключ в карман и кивком предложил ей подниматься наверх. Хелли сразу продрогла в этом доме, холодном и безмолвном, как склеп. Шум Лондона, казалось, остался за стенами. На первой площадке обнаружилась еще одна запертая дверь ничего больше. Выше располагался туалет, из которого дурно пахло. Хелли чувствовала за спиной присутствие мужчины. Она хотела обернуться и посмотреть на него, но не смело. Достигнув верхней площадки, она остановилась. Мужчина проскользнул вперед и вложил ключ в замок. Он открыл дверь и пропустил ее в темную, мрачную квартиру. На миг Хейли задержала дыхание. Перед ней стояла женщина, больше похожая на привидение. Ее длинные волосы были растрепаны, на мертвенно-бледном лице выделялся поразивший Хейли шрам явно оставленной острым предметом. Кожа возле ужасной отметины была содрана и рана кровоточила. Глаза женщины, покрасневшие и налитые кровью, обведенные черными кругами, выдавали, что она много плакала. Женщина стояла, прислонясь к стене, и смотрела на Хелли с крайней подозрительностью. Только спустя несколько мгновений Хелли поняла, кто стоит перед ней. «Вэлли!» — прошептала она. Дверь позади Хели закрылась. Женщина не отвечала. Казалось, она ничего не слышала. Хеля прошла дальше, оглядываясь по сторонам. Это было мрачное темное место. Вдоль коридора располагались двери комнат, но все они были закрыты, так что Хелли могла только гадать, что скрывается за ними.